Глава 60. Пока меня купали и натирали душистыми маслами, я все крутила в голове мысли, как же мне поступить. Злость на Амира за то, что целовала Лизу, разъедала сердце. Как я могла влюбиться в распутного мужчину? И чем больше об этом думала, тем сильнее поражала верность мэтра со своей принцессе. Он от безысходности пошел ради нее на опасный ритуал. Я оказалась ввязана в случившееся, и теперь именно мне предстояло решить проблему. я вдруг поняла, как нужно поступить. Вдруг стало ясно, что нужно сделать, чтобы расставить все на свои места и выпутаться из круговорота лжи. Я сжала кулаки в полной решимости пойти и сделать задуманное. И тут маман внесла в спальню чудесное нежное платье, не менее пышное, чем то белое, в котором я знакомилась с драконом на холме, и, надо же, с длинным подолом, не только сзади, но и спереди. На этот раз небесно-голубое... Надеюсь, бантов на голове не будет? Корсет плотно стиснул мою пышную грудь. Я поняла, в чем была фишка этого платья, глубокое декольте. Моя грудь так красиво стояла в изящном вырезе, что можно было на повал сражать мужиков. Только не нужны они были мне, мужики. Достаточно ран на моем истерзанном сердце, и века теперь не хватит, чтобы их залезать». «Волосы оставим распущенными», — поглядела Салея на королеву. «Да, расчеши только хорошенько». В свете закатного солнца блеск серебряных волос Александра вызовет восторгу любого. «Пусть любуется царской невестой. Скоро ты будешь царицей, доченька». Маман покрутила меня за плечи, внимательно осмотрела с головы до ног и довольно улыбнулась. «Хороша девочка!» Скромной процессии, состоящей лишь из меня и Маман, мы вышли во двор». где нас уже привычно ожидала карета. Ее снова кто-то украсил праздничными ленточками, которые мне хотелось сорвать, но Маман торопливо подтолкнула внутрь. Мы катились по саду, и гравий мерно шуршал под большими колесами. Солнце яркими оранжевыми лучами золотило листву, горячий воздух от раскаленной земли рисовал миражи за окошком. Густым сказочным ароматом наполняли вечер жасмин, орех, и распускающиеся ночные фиалки. Сердце протяжно и болезненно билось, тревога растекалась по жилам, липким холодом сгущаясь внизу живота. Я все решила, и решение это единственно верное. Почему же мне так страшно и волнительно? Наверное, потому что хотелось ошибаться, хотелось, чтобы Амир оставался идеальным мужчиной, который никого никогда не целовал, и чтобы я была идеальной, чистой девой. и чтобы мы, несмотря ни на что, оказались предназначены друг другу. Хотелось, чтобы он оказался сильнее всех моих разумных рациональных решений и все решил по-своему, сделав невозможное возможным, чтобы у сказки был хороший конец. Карета остановилась в тени громады главного дворца, и мечты мои канули в небытие, растворяясь во всеобщем гомоне. Нас встречали приглашенные гости — несколько советников и жрецов, которых я уже видела утром. Кассандр тоже был здесь. И Бэйну Она первая приблизилась ко мне у кареты. «Готовы, принцесса Александра!» Я судорожно выдохнула и кивнула. Меня повели во дворец. Высокие своды оставили суету за порогом. Всюду горел огонь в больших чугунных чашах, рассеивая сгустившийся мрак. В отличие от утреннего посещения церемониального зала, теперь здесь было пустынно и сумеречно. А вместо рокота гостей тишину заполняло громкое шуршание огня. В полумраке не сразу заметила его, стоящего в кругу. Нет, не одиннадцати мужчин-женихов, а в кругу лишь горящих чаш. Амир стоял там совершенно один, в роскошном багрово-золотом костюме. На груди его висел золотой дракон — сверкающей рубиновыми камнями в свете языков пламени. Его Величество приветливо улыбнулся, царственно развел руки и пригласил меня к себе. «Принцесса Александра, ступайте в круг огня!» произнесла за спиной Байнуамина, «Дракон перед вами!» Гости остались в дальней части зала, а байнуамина повела меня по шелковой дорожке к дракону. Каждый шаг давался с трудом, На ноги будто навесили золотые гири. Дыхание прерывалось на каждом вздохе, и тело подрагивало, будто кто-то хлестал меня раскаленной плетью. «А где же ваши двенадцать мужчин на выбор?» — прошептала я в отчаянии. «Вы говорили, я должна выбирать». Зал был огромным, и наш шепот терялся в треске пляшущего огня. «Он решил, что они не нужны», — улыбнулась Бейну Амина. «Но я не могу!» — процедила я все медленнее, представляя ноги, словно вели на казнь. «Не могу, понимаете, я...» «Можете, не бойтесь, он все уже решил. Вам нужно лишь покориться, принцесса». Сердито шикнула на меня Амина и погрозила пальцем. «Вы не понимаете, я не могу быть ему женой, я не девственница, я ему не подхожу!» — выпалила я в лицо женщине. «Он выбрал не ту, я не могу позволить ему так ошибиться!» Байнуами остановилась, расширив глаза, но было уже поздно. Я вошла в круг огня и осталась один на один с драконом. Чернота в глазах Амира расступилась, просиял нежный медовый свет. Он протянул мне руку. Здравствуй, Сашенька.